Парень послушно подсадил меня на плечи. Я руками уперлась в люк. Раз, еще раз. Эх, поддается вражина, но щелочка махонькая получается, в полвершка. Надо что-нибудь в щель подсунуть, наподобие рычага. Вступил с советом колобок. Ну-ка, ванечка, давай по углам пошурудим. Только на пол меня не пускай, там мыши, с харчат дядюшку пикнуть не успеешь. Судя по звукам, дурачок послушно исполнял приказания, разворошил кучу хлама в дальнем углу, скрипнул доской. "На тебе, тётенька, палочку", прогундел, ткнув мне чем-то в плечо. "А племянничек то меня годков на пять-шесть постарше будет". Я схватила рычаг. Палка была гладкая, липкая на ощупь, а на конце болтались какие-то противные ошметки. — Ну да лучше, чем ничего. Я попыталась просунуть ее в дверную щель. Повертела туда-сюда, поудобнее прилаживая. Нет, тонковата палочка. Хрустит так подозрительно. Что это за дерево такое хлипкое? Глянула поближе, пытаясь рассмотреть текстуру. Ведь у каждого растения на ветках прожилки по-разному расположены. Ёшкин! Я рухнула вниз, как камень, забилась в уголок. И извергла из себя весь обильный ранний ужин. Лутоня, барон, заботливо придержал меня за плечи. "Это обглодок", ответила я, вытирая рукавом губы. "Человеческий". Меня опять скрючило в рвотном позыве. Зигфрид поискал на полу, поднес страшный предмет к свету. Я знала, что он сейчас рассматривает на том, что некогда было лучевой костью. болтались измочаленные остатки мужской руки веснушчатая кожа, порошенная светлым курчавым пушком, пальцы с коротко стриженными ногтями, тонкий ободок венчального колечка. Ой, меня вырвало желчью. Ванечка лихорадочно отирал руки о штаны. Колобок жался к его ногам, мелко подрагивая. Поздравляю, господа, выдавил барон. Судя по следам зубов, мы находимся в логове упырей. Нужно немедленно. Иван, прячь дядюшку за пазуху, перебил Колобок. Вот ведь драконий сухарь, только о себе и думает. Нужен он ли людям, как прошлогодний снег? Одного понять не могу. Как мне удалось проворонить упырьи лечины наших хозяев? Ведь не действует на меня морки. Дурачок! прятал расстроенного предводителя на груди. Я схватила факел и осветила дальний угол. Человеческих останков там хватало. Я не приглядывалась, а то опять поплохеет. Но и беглого осмотра хватило, чтобы волосы зашевелились на голове. Зигфрид, с плотно сжатыми губами, озирался по сторонам, не выпуская из рук страшную находку. Бледный Ванечка шептал молитву какой-то богине. Колобок по бабке причитал: "Что же делать?" я приткнула факел на место. Дверь подпола широко отворилась. С потолка хлынул нестерпимо яркий свет. "Да уж, на освещении в трактире не экономят. Принимайте пополнение", раздался над головой глумливый голос хозяина. "В честности, да не в обиде". И вниз, один за другим, плюхнулись пятеро бывших колобковых подчинённых затруднённое дыхание расширенные зрачки пена изо рта все были без сознания порохиндей прошка хлопался об пол в судорогах «Не жилец», — подумала я люк захлопнулся балигалов неожиданно пришло озарение во всех комнатах пучки под притолоками висят Не признала сразу. Очень уж листья на петрушку похож. Вот и ответ на загадку, кивнул студент. Эта трава гарантированно блокирует все проявления стихийной магии. Эх, недооцениваем мы природные факторы. Нужно. И мышами поэтому воняло, не унималась я. Такой характерный запах. А я еще гадала на какой траве, хозяева медовуху настаивают. Хмм, бестолковка. Разбойнички порядком нового атамана обмыли. Ребятушки мои, ребятки, причитал Колобок. «Что Чтор делать-то, люди добрые? Ну как баба, честное слово. Как он с такими данными еще разбойниками командовать сподобился?» По уму, конечно, Надо всем срочно делать промывание желудков. Только ёшкин кот, нечем. Хозяин! залопил я во всю силу. Водиться и спить, дай! Ни ответа, ни привета. Зигфрид, подними меня снова, позову души губы. Студент, отбросив наконец кость, протянул ко мне руки, пошатнулся и присел, схватившись за голову. Найти надо. Давай, тетенька, подсоблю маленько, подступился Иван. И я птичкой взлетела под потолок. Дурачок, хоть ростом и пониже барона будет, но силушкой не обижен. Хозяин, совесть-то поеймей, пророал Вузенку щелочку Пить хочется. думаешь, самый умный? насмехался мужик сверху. На том свете отопьешься!» Ты у Пожалеешь, что с нами связался. Совсем отчаялась я. Ты еще упырей не видала, дура деревенская. Вот солнышко зайдет, тогда и познакомишься. Она тебя на сладкое оставит. Любит тонкими косточками похрустеть. Я пошла в разнос. Бабушка могла бы гордиться и моей недевичьей памятью, и её фантазией. Столько бранных слов за раз выдать, даже ей было бы не под силу. Злые соленые слезы текли по щекам. В горле першило от крика. Ванечка уже давно опустил меня вниз и успокаивающе гладил по голове. А я все визжала и выдавала на гора новые ругательства. "Ну будет, девка, будет", выглянул колобок. "Слезами горю не поможешь, за подмогой поспешать надо". Как, я напоследок. Наверху нежить проклятый бродит. Стоит только голову просунуть, так мы не голову просунем. Ну, не совсем голову. Я сам пойду, выкучусь из подпола, шмыгну под лавку, а там на двор никто и не заметит. А что? Может сработать. Бывший атаман размером с небольшой каравай. И если сказки не врут, Существо юркое и быстрое. Однако я решила уточнить. О помощи у кого просить станешь? На тракт надо двигать, — спокойно сообщил Колобок. Место даже по зиме бойкое. А никого не встречу, до ближайшей деревни доберусь. А как селян уговаривать будешь? Не боись, зюжу. Умею я с народом погутарить. «Думаешь, меня парни за красивые глаза Таманом в свое время выбрали. И такой силой веял от его слов, такой уверенностью, что я успокоилась. Ай да колоб! Надо будет потом для памяти записать, чтобы об людях плохо заранее не думала, и на первое впечатление не полагалось. Обязательно сделаю, если доживу, конечно. В деле подготовки лазутчика помощь дурачка оказалась незаменимой. который раз обыскав помещение, он остановил свое внимание на рассохшейся катке. С одного удара развалил ее, выбрал и протянул мне одну из коротких толстых дощечек. Потом одной рукой поднял меня к потолочной дверце, второй подсадил дядюшку, а уж я, помогая себе рычагом, протолкала хлебное тельце в образовавшуюся щель. Прислушалась, вроде тихо. Только прошуршал по деревянному полу наш вестовой. Все, Теперь ждать помощи снаружи и молиться всем известным богам. Зигфриду становилось хуже. Сухие, потрескавшиеся губы были закушены от боли. Глаза почти ничего не выражали. Дыхание стало хриплым и прерывистым. "Ты, студент, держись", бормотала я, гладя спутанные жесткие волосы. «Побьем супостатов, и очки твои отыщем". Что же делать? Как влить в него хоть чуточку сил? Сердце билось часто-часто, перекачивая кровь. Юшкин кот. Я уставилась на свои руки, высматривая выступающую вену. Резать, конечно, нечем, но мы и зубами попробуем. Лутоня, ты что это надумала? прошептал Зигфред. Кровью тебя напою, всю жидкость. Я читала, как один мужик в пустыне от жажды загибался. Так у своей лошади я яремную вену отворил. Ничего, до ближайшего колодца дотянул. Отважная девочка, проблем тебе мало. Грустно прошелестел парень: "Ты думаешь, как получается упыри?" "Ну так просвети, раз такой образованный", обиделась я. Упырем становится маг, который хоть раз попробовал человеческую кровь. Чего-то наш хозяин на колдуна никак не тянет. Почему ты решила, что упыри именно он?" "А кто? И вообще, прекрати отвечать вопросами, а то не посмотрю, что ослаб". Так тресну. «Трактирщик — обычный человек, но, ну, может, не совсем обычный. Мало кому придет в голову у себя в подполье мурдалака держать. Здесь упыриное логово. И с наступлением ночи мы познакомимся с его обитателем, а скорее, обитательницей. С чего ты взял, что он баба? Ну, хозяин же говорил, помнишь? Я не то чтобы забыла. Просто хозяйские речи прямиком мимо моих ушей проходили. Ум был занят придумыванием новых ругательств. У меня мурашки по спине побежали. Сама могла бы догадаться. Где это видано, чтоб нежить при свете дня в кабаке прислуживала? Значит, пока я тут разговоры разговариваю, чудовище затаилось и с последним лучом солнца. «Чего ж ты раньше молчал? Сначала был уверен, что ты сама все поняла, а потом ты развела такую бурную деятельность, что слово вставить не получается. Все суетишься, бегаешь, будто кроме тебя некому. Парень замолк и уронил голову на грудь. Я взвыла от бессилия. Не кричи, рассудительно сказал Ванечка. Страшный становишься, когда еришься, прямо как та тетенька из домовины. Какая еще тетенька?» «Да там!» – дурачок махнул рукой. Лежит на вроде как словенка, а лицо недоброе». Покажи. Я подняла с пола дощечку, которая послужила рычагом. Только огонь захватить не забудь. «Красавицей!» У попериху можно было назвать только за большой натяжкой. Когда Иван сдвинул легкую крышку тёсаного гроба и поднял повыше факел, нашим взором предстала иссушенная худая баба с сине-бледным лицом и склученными волосами. Лохмотья некогда нарядного шелкового платья едва прикрывали ее наготу. Невесомые веточки рук с обломанными до мяса ногтями были крест-накрест сложены на груди. Резко выступали ключицы. Ох, сдается мне, что Ивану любая тетенька была бы милада хороша. Возраст видно такой. Лишь и не дышит даже. С гордостью сказал дурачок. Покойница раскрыла глаза и села. Мы застыли. Упыриха переводила безумный взгляд с меня на Ивана и обратно, видно никак не могла решить, с кого начать. Ваня тоненько ойкнул и попытался спрятаться за мою спину. Тварь вылезла из домовины, стала на четвереньки, поводя головой из стороны в сторону. Дурачок отбежал поближе к выходу. Невыразимый ужас накрыл меня. Слабость сковала ноги, закружилась голова. Но где-то в груди собиралась в комок первобытная стихийная сила. Упыриха прыгнула, я отшатнулась. Торк клочки моей рубахи остались в руках чудовище. Я посильнее сжала свое единственное оружие деревянную дощечку. Губы шептали в полубреду: "Матушка, пусть это будет осина. Пожалуйста, матушка. У меня был единственный шанс с первого раза попасть в мертвое сердце упырихи. А твар между тем не спешила продолжать атаку. Голодный взгляд её был прикован к моей груди. Изощрённого длинными острыми зубами рта послышалось мычание. Я глубоко вздохнула и нанесла удар. Дерево вошло в мёртвую плоть, как нож в масло. Покойница мешком осела на землю. Славна будь, матушка. Я навалилась сверху, проталкивая деревяшку глубже, пока та не уткнулась в земляной пол. Вурдалачье тело истончалось, рассыпалось пылью под моим весом. Я с трудом поднялась на ноги. Меня колотило от пережитого ужаса. Когда немного успокоенный Ванечка подтащил поближе факел, я смогла рассмотреть на полу только ошметки платья, горстки праха и кулон на цепочке. Фиолетовый аметистовый шарик, охватывала крыльями серебряная бабочка. Что теперь делать будем, тётенька? Дурачок, подал мне безделушку. С хозяином разговору разговаривать. Я вскинула руки. Дальше все происходило очень быстро. Направленный шквал ветра сорвал с петель дверь подпола и, кажется, пробил все перекрытия и даже крышу гостеприимного трактира. Я подвижала к зияющему отверстию. Давай, ка копымеш, подсади!» хотя нет я хлопнула в ладоши и мы с Иваном вознеслись струйки ветра приятно щекотали кожу будто прощаясь мои магические изыскания видимо оторвали хозяина от степенной вечери с домочадцами поэтому когда мы с дурачком вооруженные до зубов ворвались в общий зал На могли противопоставить только пять деревянных ложек. Хозяин, видать, в две руки кушать изволил. Ой, не надо меня хлебать, люди добрые. Насмешливо прогундосила я, поигрывая мясницким тесаком, найденным на кухне. А не худо безцыпного бурдала к ли Незнакомый бугай, скорее всего, один из обещанных сыновей, попытался метнуть у меня чугунок с кулешом. но промазал. Запах варева ударил в ноздри. и Я сдержала тошноту. Это какой неледью надо быть, чтобы набивать брюхо, когда внизу вершится кровавая расправа? Ванечка умело скрутил всех трех мужиков, походя заехав в уху самому крупному. Старуха неподвижно сидела за столом, брезгливо поджав губы. А давай, бабушка, я тебе ручки завяжу. Ласково подступился к ней дурачок. Оставь ее!» На меня вдруг навалилась усталость. Куда она денется, ночью одна? Парень послушно отступил и пошел доставать из подпола наше бравое воинство. А потом, чуть не до самого рассвета, мы с ним топили снег во всей нашедшейся на кухне посуде. Трактирным запасам я не доверяла. Накачивая наших больных водой. Мы заставляли их извергнуть всю попавшую в желудки гадость. И когда уже привели в чувство Зигфрида и всех, кому еще можно было помочь, выяснилось, что старуха так и сбежала. Из пятерых разбойников выжили только двое, причем один из них, тот самый Прошка, про которого я думала, что он не жилец. Метель стихла. Самый край окоёма уже наливался багрянцем. Скоро рассвет. Я сидела на заваленке, привалившись спиной к болясиному крыльца. куталась в овчённый тулуп. Дыхание изо рта тугими барашками. Ноги гудели от усталости, а в голове поселилась страшная звенящая пустота. Прошка со вторым разбойником суетились у сараюшек. собирая дрова для поминального костра. Вот, приоденься. Зигфрид положил мне на колени сложенную льняную рубаху. Нечего своими прелестями мужиков соблазнять. Я только кивнула, говорить не хотелось. Студент пристроился рядышком, натянув шапку поглубже и спрятав руки в рукава зипуна. Я допросил кабаччика. И что? спросила я скорее из вежливости. Как я и предполагал. Хозяин всю жизнь при трактире. Барыжил помаленьку, разбойнички ему добро привозили, он купцам заезжим перепродавал. Дело не хлопотное. Сыновей в помощники подрядил. А тут лет двадцать назад забрела на огонек одинокая магичка. Это он ее обратил. Ну да, Говорит бабка его, травница была знатная. Накачали барышню зельем, заперли в подвал, Поморили пару тройку седми с голодом. А потом уж она сама кровь согласилась пить. Зачем ему бурдалак понадобился? А у него в тот момент разлад с главарем разбойников случился. Кто-то кому-то что-то недоплатил. Очень уж хозяин боялся, что его на ножи поставят. Вот защиту себе и подготовил. Рыдает, что денег много, барынька за помощь запросила. Так после того, что с ней сделали, она колдовать уже не могла? Упырь теряет магические способности, зато приобретает нечеловеческую силу и практически бессмертие. Но ну, еще всепоглощающий, ничем не насыщаемый голод. Она убила атамана. Да, А потом уж возврата не было. Как только она отняла чужую жизнь, обращение завершилось. Я разрыдалась. Почему она не призвала стихию, пока еще в силе была? Не разнесла весь этот хлеб псам драконьим. Понимаешь, девочка? Зигфрид придвинулся поближе и обнял меня за плечи. Нас учат находить нити силы, использовать их, защищаться от влияния чужих магов. Со временем приходит ощущение всевластия, бесшабашной вседозволенности. Если б против нее направили магию, помнишь, как в сказках: ты меня колдовством, а я тебя естеством. Я вытерла рукавом слезы. А чего не порешил ее, как дело сделала? А зачем? По старой привычке студент ответил вопросом. Цепная нежить штука полезная. Ведь упири привязаны к месту, где их обратили. По ночам трактирщик ее охотятся выпускал, а с первыми рассветными лучами она сама в своё логово возвращалась. У него даже надобность в разбойниках отпала. Крам сам в руки шел. Говорит злобная тварь была и силещей неимоверной. Только хозяина слушалась. Ну и еще его сыновей немного. Она не хотела меня убивать. решила я. Что? В голосе парня послышалось удивление. Сперва кинулась, только рубаху и разодрала. Я распахнула тулуп, демонстрируя повреждения. А потом, как медальон увидала, остановилась. Теперь, мне кажется, сказать что-то хотела, объяснить. Да нет, глупости, упыри не говорят. Вот и у нее не вышло. Мне показалось, она рада была, что умрет. Я ведь даже не была уверена, что дерев্যাшка из осины. А она вроде как поняла. И еще. Вот, смотри. Я разжала ладонь и показала Зигфриду фиолетовый шарик на цепочке. Ого! Зигфрит уважительно хмыкнул. Непростая барышня была, адепт первого круга. А что? Не у всех магов такие весюльки имеются, шмыгнул я носом. Нет, замялся студент. Вот у меня нету пока. Ну я это, пошел! — Вдруг раздался голос. Ванечка, свешивался с крылечка на манероплзне. Ты откуда здесь, племянничек? слабо улыбнулась я. Парень тут все время сидел, пояснил барон. Я его направил за тобой присмотреть. А то ты у нас девица с норовом? Надо же. Я была настолько погружена в скорбные думы, что ничего вокруг не замечала. Иван подхватил свою алебарду, до этого стоявшую у двери, и вошел в дом. "Забавно", проговорил Зигфрид. "С первого взгляда вылита Иван дурак. А присмотришься и впрям Иван Царевич". Подхватила я. Фольклорная практика у студента была. Это во мне ежик тихнул. Иногда такие обороты вставляет. А слушать приятно. Я вдохнула полной грудью морозный воздух. В конце концов мы живы, это главное. Теперь нужно сдать трактирщика сыновьями ближайшему отряду стражи. За все лиходейства ими учиненные положена смертная казнь. И ни капельки поганцев не жалко. Это справедливо. А пока мы с Зигфридом просто молчали. Я чувствовала плечом тепло спутника, и это вселяло в меня спокойствие, уверенность, что все будет хорошо. Вдруг подумалось: а может, ну ее к дракону этой Элории? Ну чем плохо остаться в наших краях, наплевав на открывшуюся силу, поселиться в какой-нибудь деревеньке? Куда не дотянутся руки вещунов. Хозяйство завести, мужика найти, простого, доработящего, родить троих? Нет, лучше четверых деток. И не горюю по уходящим годам, просто жить. Истошный визг больно ударил по ушам. Ешкин кот, будто за дверью трактира свинью режут. Мы вскочили и ринулись внутрь, задевая друг друга плечами. ввалились в зал и застыли на пороге. За спиной встревоженно дышали Прошка с товарищем, тоже прибежавшие на подмогу. Но помощь уже была не нужна никому. Ванечка бросил на пол голову трактирщика и подтолкнул тело древком алебарды. Ещё два обезглавленных трупа лежали тут же. Ты, тетенька, не боись! — проговорил дурачок, вытирая пятерней окровавленное лицо. Я их сперва развязал, чтоб все по-честному было, по справедливости. Что Что-то я в тебе доблести богатырской не заметила, когда с упырямий надо было драться? растерянно пробормотал я. Э, нет, грустно улыбнулся Иван. То была просто баба обездоленная, а они настоящие упыри есть. Какая вот, справедливость. Мы решили не разводить костер на дворе, а спалить всю холобуду к драконе и матери. Наскоро вытащили наружу свой нехитрый скарб, Нагораблиные хозяином за долгие годы, оставили как есть. Ни у кого из нас рука бы не поднялась что-то из кровавого наследства присвоить. Я сохранила только подвеску покойной колдуньи. Барон призвал свою сикию, И трактир моментально вспыхнул, будто подожжённый невидимой рукой с четырех сторон. Языки пламени возносились к небесам, унося наших покойников в тот мир, где текут молочные реки с кисельными берегами. И несчастную магичку, и ее безымянных жертв, и наших бравых разбойничков, всех мы предали очистительному огню. А хозяин с сыновьями? Что же? Его в чем то прав. не людьми, плюски нельзя. Их обезглавленные тела мы тоже оставили в трактире. Зигфрид сказал, что на том свете разберутся, кому кнут, а кому пряник. Головешки уже едва тлели. Когда мы стали собираться в путь, Прошка, помаявшись, подошел к барону. Отпустите нас с Тимохой, люди добрые. И куда двинетесь? строго спросил Зигфрид. Опять по лесам куролесить? — Да уж, ну кура повинно опустил голову бывший разбойник. деревеньку родную вернемся. — А чего так? с подковыркой вступила я. Страшно, серьезно ответил Прохор. На пол шашка с пути свернешь, и все. Не разбитной разбойничек, а страшный лиходей. — Не по мне это. Да и Тимоха домой просится. Мамка там у него старенькая. Ну как знаешь, решил барон. Тогда в добрый путь. Мужики поклонились нам в пояс, по очереди обняли Ванечку. И вот уже их серые спины виднеются вдалеке. Грамотно уходят по бездорожью. Видать, погони опасаются. "Но «Ну, ты куда?" обратилась я к дурачку. "Так с вами", широко улыбнулся Ванечка. Сейчас вот только дядюшка подтянется, и мы следом. Куда? Не поняла я. Ну, сперва в Стольный град, рассудительно продолжил дурачок. А потом на остров ваш чудесный. будем для дядьки подживляющие заклинания искать. Господин Мак, ведь все обсказал уже. Зигфрид закашлялся. Интересно, что еще успел выболтать детинушке, господин Мак? Ты, тётенька, чего плохого не думай, успокоил меня Ванечка. К тягость не будем. Я хоть разумом не вышел. Какие выгоды мне светят от новых спутников? Я так и не узнала. Конский топот, заливистый ржание, ибрица недоспехов возвестили, что подмога наконец-то поспела. Отряд вооруженных всадников вооружённыхсадников с степелищем в считанные мгновения. На луке седла, головного верхового, подпрыгивало от нетерпения колобок.